10. Весна как пришла, так и ушла, и вечером, шагая по Мицкевича в пиццерию Модена, где он условился с Вильчером, Теодор Шацкий продрог до костей. Старый полицейский и слышать не хотел, чтобы встретиться на рыночной площади. Он, по его выражению, не терпит этот зачуханный скансен, и Шацкий, который жил в Сандомиже уже достаточно долго, понял, что тот имел в виду. Примечание. Скансен, здесь музей под открытым небом. Название произошло от этнографического комплекса в Стокгольме. Конец примечания. Сандомиш, если разобраться, это два, а то и три города. Третий район стекольного завода по другую сторону реки был памятью о тех временах, когда партийцы решили превратить Мещанский, религиозный город в промышленный центр, и отгрохали там гигантский стеклозавод. Район понурый, страшноватый, пугающий своей бездействующей железнодорожной станцией, невзрачным костелом и огромной фабричной трубой, которая, когда не посмотришь с высокого левого берега Вислы, днем ли, ночи ли, портила панораму Подкарпатья. Жизнь фактически протекала в городе номер два. Это был небольшой район, меньшую часть его, и слава богу, занимали панельные дома. В основном же здесь находились односемейные домики, школы, парки, кладбище, воинская часть, полиция и автовокзал, маленькие и большие магазины, библиотека. Этокий типичный польский городок гминного значения – разве что более ухоженный и более привлекательный, ибо, в отличие от иных, был он расположен на холмах. Но на фоне польской глубинки остался бы неприметен, если б не город номер один. А город номер один — это Сандемиш с почтовых открыток. Это город отца Матуша и Ярослава Ивашкевича. Это расположенное на возвышенности чудо из чудес. Панорама города неизменно восхищала каждого. В неё то в свое время и влюбился шацский. Он все еще приходил на мост только за тем, чтобы взглянуть на возвышающиеся на склоне дома, величественное здание коллегии, на башне ратуши и кафедрального собора, на ренессансный щипец апатовских ворот и громадину замка. Смотря по тому, какое было время года и дня, Вид этот всякий раз представлялся иначе, и всякий раз у него перехватывало дыхание. В уях но Шацкий уже знал, что эта панорама напоминала нечто итальянско-тосканское только издали. Внутри же старого города все было да нельзя польским. Слишком далеко был Сандомиш от Кракова и, в первую очередь, от Варшавы, чтобы стать курортом типа Казимежа Дольного». а заслуживал восток рад больше будучи городом красивым а не деревней с тремя ренессансными домиками и дюжной гостиниц где уикент любой польский начальник мог поразвлечься со своей лашкой находился он на отшибе а потому на очаровательных улочках старинного санддоежа попахивала скукой, пустотой польской безнадегой и зачуханным с Уже после полудня исчезали школьные экскурсии, старые жильцы прятались по домам, потом закрывались немногочисленные магазины, а чуть позже закусочные бары. Случалось, что уже в 6 вечера Шацкий, идя от замка Копатовским воротам не встречал на улице ни единой живой души. Одно из красивейших мест Польши было опустевшим, вымершим и удручающим. Шацкий вправду почувствовал себя лучше, когда спустился по улице Сокольницкого и вдоль Мицкевича зашагал к Мадене. Появились автомобили и люди, заполнились магазины. Кто-то ел пончик, кто-то бежал к автобусу, кто-то кричал женщине на другой стороне улицы «Сейчас, сейчас, минуточку!» Шацкий с облегчением вздохнул. Он боялся признаться самому себе, что очень тосковал по настоящему городу. в такой степени, что даже его подобие, каким был Сандомиш, заставляло сердце учащенно биться. Маденна была захолустной, вшибающей в нос пивом забегаловкой. Но чего греха таить, здесь подавали самую вкусную в Сандомиже пиццу. Из-за аппетитной романтики с двойной порцией моцареллы холестерин Шацкого подскочил и пади не один раз. Инспектор Леон Вильчур, как и положено городскому сыщику, сидел, прислонившись к стене, в самом темном углу. Без куртки он казался и вовсе тощим. И Шацкому вспомнился аттракцион «Кривые зеркала», который он посещал в школьные годы. Кожа до да кости. Он молча сел напротив старого полицейского и стал перебирать в уме вопросы, которые хотелось задать. «Догадываетесь, кто это сделал?» Вильчер взглядом одобрил вопрос. «Ума не приложу. Не знаю никого, кому бы хотелось и кто бы извлек из этой смерти какую-то выгоду. Я бы грешил на кого-то из пришлых, но наверняка это дело местного. Не верю в чужаков, которые бы вот так постарались». Сказанное, по сути, давало ответ на все ключевые вопросы Шацкого. Пора переходить к дополнительным. — Пиво или водка? — Вода. Шацкий заказал воду, о себе колу и романтику, после чего стал вслушиваться в скрипящий голос Вильчера, составляя в уме протокол расхождения между рассказом старого полицейского и слащавой историей «Собирай». Сухие факты были те же. Гжегор Будник был «всегда», то есть «всегда». с 1990 года сандомирским депутатом с несбывшимися надеждами на кресло бургомистра, а его покойница жена Эльшбетта, моложе его на 15 лет, учительница английского в престижном лицее, занимающем здание старой иезуитской коллегии, вела для детей всевозможные художественные кружки и принимала участие во всех местных культурных мероприятиях. Жили они в доме на Кафедральной, в том, где, по рассказам, некогда квартировал Ивашкевич. Люди средних доходов, бездетные, стареющие общественники, непричастные к политике. Но если приклеить им ярлыки, он из-за своего прошлого в Национальном совете ПНР был бы красным. А она, из-за участия во многих инициативах католической церкви, и едва заметного проявления веры, была бы черной. — В каком-то смысле это символ нашего города, — рассказывал Собирай. — Люди с совершенно разными взглядами, с разной историей, теоретически с противоположных сторон баррикады, но способные договориться, когда речь идет о благе Сандами же. — В каком-то смысле это символ нашей дыры, — объяснял Венчерк. Сначала красные, потом пришедшие им на смену черные, хотели что-то доказать избирателям, но быстренько рассудили, что во благо личных интересов им лучше договориться между собой. Недаром городское управление расположено в старом доминиканском монастыре с видом на синагогу и еврейский квартал. чтобы не перестали забыть, что есть хорошо для гешефт», — произнес он, подражая говору старых евреев. Не буду вам читать лекцию по истории, но вкратце все выглядело так. Прекрасный город был дрянь. Хорошим считался Тарнабжик, с его добычей серы, терпимым стекольный завод за рекой. А здесь только насмешки над Образованщиной, а она ведь к тому же была в основном сутанов От Варшавы даже дорожные знаки указывали на Тарнабжик. Голь перекатная. Зачухан и сканцин, вот что здесь было. нам Но пришло новое, люди обрадовались, правда, ненадолго, потому что по ходу дела оказалось, что это не город, а атеистический нарост на здоровом организме церкви. Из кинотеатра сделали дом католика. На рыночной площади принялись отправлять богослужения. На прибрежных лугах установили Иоанна Павла высотой с маяк. Теперь там вроде бы даже неудобно устраивать общественные мероприятия. Там только на прогулке собаки гадят. Ну и снова здорово. Зачуханный скансен где больше костёвов, чем закусочных. А потом к власти вернулись красные, и после минутного замешательства оказалось, что если на горизонте неплохой гешефт, то ой вэй вэй На этом могут выиграть и бывшие, и настоящие слуги народа. К примеру, Если на возвращенных костел в землях поставить магазин или автозаправку? Принимал ли в этом участие будник? Вильчерс замялся. Он снова заказал воду, но так торжественно, будто просил принести двадцатипятилетний виски. Я по тем временам работал в тарном джеке но люди сплетничали. — Это Польша? Здесь вечно сплетничают? Я слышал, что он никогда и ни во что не был замешан. Официально — да. Но ведь церковь не обязана организовывать торги. Она может продать все, что захочет, за сколько захочет и кому захочет. Вся эта история выглядела довольно странно. Сначала искупая учиненную коммунистами несправедливость, город, не заставляя себя лишний раз спросить, возвращает земли, принадлежавшие различным конфессиям, а те без лишних слов продают их под современную бензотаправку или супермаркет. Неизвестно кому, неизвестно по какой цене. А будник был большим поборником идей — Богу Богово, а Еврею евреева Шацкий пожал плечами. Стало тоскливо. Ему не по вкусу пришлись... нелесные пропитанные польским ядом, а липкие, как столы в Мадене, высказывания Вильчера. подобные творится по всей Польше, какое это здесь имеет значение? Наделала буднику врагов? Кому-то он не угодил? Устроил не так, как нужно? Сошелся с мафией? Пока что это мне напоминает не затейливое жульничество, тему для местной школьной газетенки, а вовсе не повод, из-за которого перерезают горло чьей-то жене. Вильчер поднял тонкий морщинистый палец. Допустим, что здесь земля не золота, как на Машалковской, но даром ее не дают. Он замолчал и задумался. Шацкий терпеливо ждал, наблюдая за Вильчером. Как бы ему хотелось думать о нем, как о местном опытном полицейском. На вон спектре было то, чего он не любил. Выглядел Винчер как забулдыга, и это впечатление настолько с ним срослось, что разоденься он в пух и в прах, и пристрастись к дорогому коньяку все равно будет напоминать горького пьяницу. Доверие к нему Ушацкого по необъяснимым причинам ослабевалось каждой минутой. Ему не недоставало Кузнецова. Ох, как недоставало! «Сами видите, как выглядит этот город». — продолжал Вильчер. Возможно, он еще не проснулся, но это конфетка. Другого такого в Польше не сыщешь. У него все задатки стать таким, как Казимиш Дольный, а то и лучше. Соорудят пристань, откроют с полдюжины курортов СПА, рядом проведут автостраду из Варшавы до Жешува и дальше на Украину, и другую автостраду из столицы до Кракова. Не пройдет и пяти лет, как здесь в каждую пятницу в обе стороны будут стоять пробки из БМВ. Сколько концов можно будет тогда отбить на земельных участках? Десять? Двадцать? Сто? Не надо быть гением, чтобы предвидеть такое. А теперь представьте себе. Вы знаете, Сандомиш, у вас полным-полно денег и грандиозные планы. Гостиницы, рестораны, виллы — Туристические развлечения. В Сандомирской земле действительно зарыты миллиарды, и вам это прекрасно известно. Но самое большое, что вы можете здесь сделать — поставить рядом со своей виллой собачью конуру, потому как городские земли в ореоле славы возвращаются церковным властям, чтобы потом тихой сапой перейти к самым приближённым. и тем, кто знает нужных людей. Вы где устроились? Снимаю над Лугоша. А вы интересовались, сколько здесь стоит квартира? Дом, участок? Конечно. Квартира в 60 метров около 200 тысяч, дом в три раза больше. А в Казиме же такая же квартира стоит около миллиона. На дом верхней границы фактически не существует. Хотя в случае окраинных трущоб разговор начинается с миллиона. Шацкий представил себе, как берет самый большой кредит и покупает здесь три квартиры, чтобы через несколько лет стать счастливым рантье. Миленько. Ладушки, — отозвался он, растягивая это слово. Тогда вопрос, кто из хозяев собачьей конуры мог так озвереть? Вильчер оторвал фильтр и прикурил. Вам следует понять одну вещь, — произнес он, — будника здесь никто не любит. шацком стало не по себе. Он-то думал, что имеет дело с проницательным местным полицейским, а оказалось с параноиком. Мне только что нарисовали образ обоих будников в самых пастельных тонах и таких всеобщих любимцев, вне церковных праведников Это правда, что он пригласил сюда съемочную группу от Матовыша? Правда. Должны были снимать в Нидзице. Но Будник знал одного там, на телевидении, и уговорил снимать в Сандомирже. А правда, что благодаря нему заросли на бульваре Пилсудского превращаются в парк и пристань? Сущая правда. А правда, что он привел в порядок парк Пищеля? Чистейшая. Даже на меня это произвело впечатление. Я был уверен, что никому не под силу этот овраг, а раздолье для убийцы-насильников. — ты ему не приходилось слышать ни о каких сандомерских убийцах и насильниках, — подумал Шацкий, за исключением, пожалуй, местных забегаловок, где вкус кормежки убивал желание что-либо съесть, а вонища насиловала ноздри. Но он смолчал. — Тогда в чем дело? — спросил он. Инспектор Вильчер сделал неопределенный жест, как бы пытаясь передать то, что на словах было невыразимо. «Знаете ли вы такой тип крикуна-общественника, который не выносит возражений и вечно со всеми воюет, организует крестовые походы?» Шацкий кивнул. «Это как раз тот тип. Прав ли он или нет, он у всех сидит в печенках. Я знаю людей, которые голосовали, как он хотел, лишь бы тот отвязался, чтобы не выматывал кишки, не вызванивал по ночам, не бегал по газетам. — Как-то маловато, — отозвался Шацкий. — Общественник, проедающий всем плешь, занимающийся мелким провинциальным жульничеством. Все это мало. Ему ведь никто не проколол шины, не разбил стекло, не убил собаку. Ему зверски и не случайно зарезали жену. Собирай оценивала жертву однозначно. Прекрасный человек, без недостатков, добрая, с открытым сердцем. Даже если муж ее во время своих крестовых походов и бывал слишком агрессивен, возбуждая злость, то при ней народ становился мягче. Она помогала, советовала, устраивала. Ходячая земная добродетель самым, что ни на есть благородным сердцем. Прокурор, собирая, пела ей лишённые объективности дифферамбы, а потом разрыдалась. Неловко, но всё-таки довольно убедительно. Тем временем с информацией от Вильчера у Шацкого возникли трудности. Что-то не стыковывалось. Он ещё не знал, что именно, но что-то было не так. «Мать Эльшбетта от ангелов, так ее называли», — проскрипел вильчер «Ненормальная?» — Вильчур покрутил головой. «Никоим образом. Олицетворенная добродетель. В сегодняшнем рассказе выглядела ненормальной. Об этом знаете только вы и я, и она тоже знала. Поэтому и ненавидела это прозвище. Но так ее называли, думали, что ей приятно». Буду с вами откровенен. Она заслужила любой комплимент. Она была действительно славным человеком. Повторяться не буду, но наверняка все, что вы о ней услышали, и что вам еще предстоит услышать, все правда. Может, она раздражала людей. Слишком много было в ней общественницы или католички. Редко ходила на ярмарки и народные гуляния. Это Польша, должны жить ведь ее за что-то ненавидеть. подпускать шпильки у нее за спиной, чему-то завидовать. Вечер пожал плечами. — Нет. — Нет и точка. И конец блестящего анализа. Полицейский поддакнул и оторвал фильтр от сигареты. Ашадского охватило чувство полного поражения. Он захотел в Варшаву. Сейчас же, немедленно. А отношения между ними... — Вы, по всей видимости, знаете принцип, по которому люди спариваются. Красивые с красивыми, глухие с глухими, расточительные с расточительными. А Эшбетта Будник была на две-три головы выше его. — Как бы вам объяснить? Вильчур задумался, из-за чего лицо стало смахивать на труп или упыря. В тусклом освещении пиццерии за завесой сигаретного дыма Он выглядел словно не вполне ожившая мумия. Люди терпят его только потому, что он — ее выбор. Думают, ладно, пусть будет ненормальный, но в сумме-то он ведь прав. А если рядом с ним такая женщина, то плохим он быть не может. И он это знает. Знает, что к нему так относятся вопреки его характеру. Собирай сказала... Как бы мне хотелось, чтобы нашелся такой мужчина, который был бы в меня влюблен столько лет. Хотелось бы каждый день видеть обожание в чьих-то глазах. Со стороны можно было подумать, что они не подходят друг другу, но это была прекрасная пара. Такой любви и обожания пожелать бы каждому. Он обожал ее, но в его обожании было что-то грязное. сочил свой яд Вильчур, что-то, на мой взгляд, хищное и липкое. Моя благоверная несколько лет назад работала в больнице, и выяснилось, что Будникова не может иметь детей. Она была в отчаянии, а ему трын-трава. Сказал, что, по крайней мере, не придется ни с кем ее делить. Наверняка это была страсть, но ведь вы знаете, как оно бывает со страстями. Шацкий знал, но ему не хотелось соглашаться с Вильчером, поскольку тот все меньше ему нравился, и всяческая братания с таким типом казалась ему омерзительной. Да и продолжать дискуссию не хотелось. Два человека рассказали ему сегодня многое о Будниках, но у него сложилось впечатление, что он ровным счетом ничего о них не знает. Не нужны ему эти эмоционально окрашенные сведения. — Вы допросили Будника? — спросил он под занавес. Он в страшном состоянии. Я задал ему пару формальных вопросов, остальное оставил вам. За ним установлено наблюдение. Где он был вчера? Дома. А она? Тоже дома. Не понял. Он так утверждает. В обнимочку смотрели телевизор и заснули. Утром, когда он стал попить, ее и след простыл. Прежде чем успел всерьез беспокоиться позвонила. — Баська, собирай. Шацкий не верил собственным ушам. — Ерунда какая-то. Непроходимая глупость. Такого я в своей карьере еще не слыхал. Вильчер кивнул.